Говард Филипп Славкрафт и Хейзел Хэлт. Ужасы старого кладбища. Когда основная автомагистраль на Ратленд закрыта, путешественникам приходится ехать по дороге, что ведет в Стилуотер через топкую лощину. Маршрут этот местами необычайно живописен — Однако уже много лет им мало кто пользуется. Есть в здешних краях что-то гнетущее, особенно вблизи самого Стилуотера. Смутное беспокойство охватывает проезжающих мимо фермерского дома с плотно закрытыми ставнями, что стоит на холме к северу от деревни, или старого кладбища к югу, где днюет и ночует белобородый недоумок, который по слухам беседует с обитателями некоторых могил. Стилвотер уже не тот, что прежде. Земля истощилась, многие жители перебрались либо в посёлки по ту сторону реки, либо в город за дальними холмами. Шпиль старой белокаменной церкви развалился. а из двух-трех десятков порядочно разбросанных домов половина пустует и тоже разваливается, где быстрее, а где медленнее. Биение жизни ощущается лишь в лавке у Пэка и у бензоколонки. Здесь-то любопытствующие и останавливаются иной раз, чтобы расспросить о доме с закрытыми ставнями и сумасшедшем, что бормочет что-то покойникам. У большинства путников после такого разговора остаётся в душе неприятный осадок. Есть что-то отталкивающее в этих дряхлых обывателях, чьи воспоминания о событиях давно минувших дней сплошь состоят из туманных намёков на какие-то им одним известные обстоятельства. А самым обычным здесь говорят с угрожающими зловещими нотками в голосе. Но к чему, скажите, напускать на себя эту многозначительность и таинственность, то и дело понижая голос до устрашающего шепота? Слушаешь, и в сердце закрадывается тревога. За старожилами Новой Англии водится такая манера разговаривать. Но в нашем случае, принимая во внимание мрачный характер рассказа и сам по себе вид старой полусгнившей деревни, все эти недомолвки обретают какой-то особый смысл. За словами такого отшельника-пуританина и тем, что он почему-то утаивает, кроется само воплощение ужаса. Его чувствуешь почти физически. Чувствуешь и не чаешь поскорее выбраться из гибельной атмосферы этого захолустья. Местные жители сообщают заговорщическим шепотом, что дом с закрытыми ставнями принадлежит старухе Спрейк. Той самой Софи Спрейк, брата которой сохранили 17 июня далёкого 1886 года. После похорон Томаса Спрейка и других случившихся в тот день событий, Софи будто подменили. Кончилось тем, что она вообще перестала выходить из дома. С тех пор так и живёт затворницей. Если ей что понадобится, пишет в записках, которые оставляет под дверным ковриком у чёрного хода. А мальчик посыльный из лавки Неда Пека приносит ей продукты и всё остальное. Софи чего-то боится. И первое-наперво, конечно, старого кладбища у топкой лощины. С тех пор, как там похоронили её брата, а с ним и кое-кого ещё, её туда и на Аркане не затащишь. Хотя оно и понятно. Кому же охота глядеть, как беснуется кладбищенский завсегдатай, Джонни Доу? Этот деревенский дурачок околачивается среди могил день-деньской, а то и ночью, и все твердит, что якобы разговаривает с Томом, тем другим. А наговорившись, он прямиком направляется к дому Софи и осыпает хозяйку громкой бранью, отчего то и пришлось раз и навсегда захлопнуть ставни. Настанет время, явится за ней оттуда, вещает под окнами Джонни. Надо бы ему всыпать для острастки, да ведь какой из бедняги спрос. К тому же Стив Барбар имел нас ещё т своё особое мнение. Джонни беседует только с двумя могилами. В первой покоится Том Спрейк, во второй, на другом конце погоста, Генри Торндайк, погребённый в тот же день. Генри был деревенским гробовщиком, единственным на всё округу, которая однако его недолюбливала. Он ведь городской, из Ратленда, образованный, в институте учился и много разных книжек прочитал. Он читал такое, о чём никто здесь роду не слыхивал, а ещё неизвестно, зачем всякие порошки и жидкости смешивал. Всё хотел изобрести что-то, то ли новейший бальзам, то ли какое дурацкое зелье. Поговаривали, будто он метил в доктора, да не доучился и тогда занялся этим неизбежно сопутствующим врачеванию благородным ремеслом. Правда, в такой глуши, как Стилвотер, для гробовщика дел не много, но Генри ещё подрабатывал на окрестных фермах. У Грюмай, противный, к тому же, видимо, пьяница, судя по множеству бутылок в его мусорной куче. Понятно, что Том терпеть его не мог. Поэтому и в масонскую ложу вступить помешал, и от сестры отводил, когда тот положил было на неё глаз. А уж что Генрина живностью вытворял, вопреки всем законам природы, не говоря уже о священном писании. Вся деревня помнит случай с собакой. Страшно сказать, что он с этой коллией сделал. И происшествие с кошкой старухи Эйкли тоже у всех на памяти. А с телёнком священника левита и вовсе целая история вышла. Том тогда созвал деревенских парней и позвал Генри разбираться. Самое интересное, что телёнок после опытов оказался жив и здоров, хотя накануне Том своими глазами видел, что он околел. Кой-кто из деревенских решил, что Том просто пошутил, но Генри наверняка думал иначе. К тому времени, как ошибка выяснилась, он уже валялся на полу, сбитый с ног ударом вражеского кулака. Том тогда был, конечно, под хмельком. Этот отъявленный негодяй, если не сказать больше, все время угрожал сестре чем-нибудь, запугивая бедняжку до полусмерти. Оттого ее, видно, и по сей день одолевают всякие страхи. Из-за всей семьи их только двое осталось, и Том ни за что на свете не дал бы ей выйти замуж, потому что в таком случае пришлось бы делить наследство. а да до многих парни и не осмеливались ухаживать за девушкой. Побаивались её брата, чуть ли не двухметрового верзилу. Но Генри Торндейк был пройдоха. Он обделывал свои делишки втихаря. С виду неказист, но с Софией ему ничуть не гнушалось. Пусть страшен, пусть лиходей, она любому рада, лишь бы вызволил её из-под власти браца. Кто её знает, Может, она подумывала, как и от Генри избавиться, когда он избавит её от Тома. Таким вот образом обстояли дела на начало июня 1886 года. До этого места шёпот рассказчиков из лавки Пека ещё терпимо зловещ, но дальше они мало-помалу напускают таинственности, подогревая недобрые предчувствия слушателя. Итак, Речь идёт о Томе Спрейге, который периодически наведывался в Рэтланд для очередного загула, и каждая его отлучка становилась благодатным временем для Генри Торндейка. Возвращался Том всякий раз помятый и осунувшийся, и доктор Прат, сам уже глухой полуслепой старик, всё корил Тома, что тот не бережёт своё сердце и может довести себя до белой горячки. В деревне уже знали Коли из дома спрейгов несутся крики и брань, значит, хозяин вернулся. В свой последний и самый долгий запой Том ударился в среду, 9 июня. Накануне, во вторник, Джошуа Гуденов-младший как раз закончил сооружение своей новомодной силосной башни. Вернулся Том лишь неделю спустя, утром следующего вторника. Народ излавки видел, как он вовсю хлистал своего гнедового жеребца, что на него всегда находило в подпитии. Вскоре из его дома раздались крики, визги, ругань, а потом вдруг выскочила София и опрямитью бросилась к дому старика Прата. Призванный на помощь доктор Прат застал у спрегов в гробовщика Генри. Хозяин лежал на кровати в своей спальне, и взгляд его был неподвижен, а на губах застыла пена. Старик правда суетился, осмотрел больного по всем правилам, а затем многозначительно покачал головой и объявил Софье, что её постигла тяжкая утрата. Самый близкий и дорогой её человек безвременно отошёл в лучший мир. Насчёт лучшего мира он ясное дело загнул, где это видно, что бы от трактирных ворот человек прямиком попадал к вратам рая. Софье Как положено в таких случаях, слегка всплакнула, но вкрадчиво шепчут рассказчики: нельзя сказать, чтоб слишком уж опечалилась. Торндейк же лишь улыбнулся. Похоже, его позабавило, что он, заклятый враг Томаса Спрейга, теперь единственный из всех мог бы ему хоть чем-то быть полезен. Генри прокричав старику Прату в то ухо, которым он ещё слышал, что надо бы поспешить с погребением, поскольку клиент мол не в лучшей форме. С пьяницами вроде не вовсегда хлопотно. Любая задержка при отсутствии самого необходимого оборудования тотчас скажется на внешности трупа, не говоря уже про запах, что вряд ли устроит скорбящих по покойному родных и близких. Доктор на это пробормотал, что благодаря своим возлияниям Том, наверное, уже при жизни насквозь проспертировался. Однако Торн до экстал убеждать его в обратном, попутно похваляясь своим мастерством в похоронных делах и новейшими методами, которые он изобрёл, ставя опыты на животных. На этом месте шёпот рассказчиков и без того не очень-то вразумительный переходит в свербящий свист. Дальше повествование ведёт не начинающий его обычно Эзра Дэвенпорт и не Лютер Фрай, если он подменял приболевшего Эзра. Зимой он часто простужается. Дальше продолжает старик Уильмер. Вот уж кто умеет исподволь вкрадчивым голосом нагнетать на слушателей страху. Но стоит оказаться поблизости дурачку Джонни До, Ду, как рассказчик замолкает. Жителям Стилвотера не нравится, когда Джонни пускается в чересчур долгие разговоры с чужаками. Кальвин Уильмер бачком подбирается к проезжему человеку, полузакрыв, выцвечившие некогда голубые глаза, а иной раз исхватив его за лацкан пиджака у зловатыми в тёмных пятнах пальцами. "Ну так вот, господин хороший", шепчет старик. "Пошёл, значит, Генри да мой". взял свои похоронные штуковины. Кстати, тащил их как раз дурачок Джонни, вечно ходивший у Генри в подпивалах. А потом сказал лекарю пратуй дурачку этому, чтобы подсабили тело на стол переложить. А лекарь наш, надо сказать, всегда считал Генри Торндей капустазвоном. И уж расквастился, какой он великий мастер, да как нам всем повезло, что своего гробовщика имеем. Мол, народ в Стилуотере честь по чести хоронят. Не то, что у Уитби или еще где. Вдруг кого судорогой насмерть скрутит, да так и оставит. Слыхали, наверное, о таких случаях? Говорил нам Генри. Вот и подумайте, каково ему будет, когда его в могилу опустят, да сырой землицей засыпать начнут. Каково ему там задыхаться под только что поставленным надгробием? А коли паралич отпустил... ещё и барахтаться, зная наперёд, что всё равно наружу не вылезти. Так что, друзья мои, молитесь Богу, что послал вам в Стилвотер такого знатного доктора. Он-то точно скажет, умер человек или нет. И умело выгрибывщика так уложит покойника, будет что твой орех в скорлупе. Так бывало, говорил Генри. Он поди и на выпредставленному бедняге ту же речь завёл. А старик-лекарь, тот, ежели что и расслышал, то уж, наверное, не одобрил. Хоть Генри и назвал его знатным доктором. Тем временем дурачок Джонни все на покойного смотрел и скулил. «Лекарь, лекарь! А он и не холодеет!» Или «Глядите, а у него на руке дырочки, как у меня после уколов!» «Генри в шприц нальет чего-то, потом мне дает, я себя кольну, и хорошо делается!» Услышав такое... Торндейк цикнул на дуречка. Хотя ни для кого не секрет, что он горемычно во наркотиками почёвал, и как ещё бедолага не пристрастился в конец к этой пакости. Самый ужас начался, как после рассказывал лекарь, когда Генри принялся качать в труп этот самый бальзам, а труп и давай дёргаться. Генри всё похвалялся, что измыслил какой-то отличный состав, который опробовал на кошках да собаках. Вот это вообразима труп вдруг будто ожил, стал приподниматься, садится, чуть было Генри рукой не цапнул. "Люти, добрый, да что же это?" Лекарь прямо остолбенел от страху, хотя и знал, что с пациенниками такое бывает, когда у них начинают коченеть мышцы. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ну, короче говоря, господин хороший, сел тот труп и хватит шприц у Бельмоуса, да так вывернул, что ему самому всадил хорошую дозу его же хваленого бальзама. Тут Генри здорово струхнул, но не растерялся. Иглу выдернул, покойника обратно уложил и все нутро ему своим бальзамом залил. Он своего снадобья все добавлял и добавлял, будто для верности, и все тешил себя». О, в него всего капля другая попала. Ну тот дурычок Джонни, давай выкрикивать на респев. То самое, то самое, что ты колы собаке. Околела она, окоченела, а потом ожила и к хозяйке своей, Лэйдж Гобкинс, побежала. А теперь и ты мертвечком сделаешься, окоченеешь и станешь как том спрейк. Только сам знаешь, не сразу, потому как оно, когда чуть-чуть попадает, то не скоро действует. А Софья внизу была. Там соседи пришли, и моя жена Матильда. Вот уж 30 лет как она померла, тоже пришла. Уж очень им хотелось разузнать, застал тогда Том у себя Торндейка или нет. А если застал, то не от этого ли окачурился. Надо сказать, кое-кто из собравшихся подивился на Софью. Она больше не шумела и не возмущалась, увидев, как ухмылялся Торндейк. на то, что Том мог слечь с помощью Генри и его шприцев, и неведомо как состряпанными снадобьями, никто не намекал, как не намекали и на возможное притворство Софии, приди ей в голову та же мысль. Но ведь, как бывает, сказать не скажут, а подумать подумают. Все же знали, что Торндей к Возне ненавидел Тома лютой ненавистью, и было за что, между прочим. Вот Эмили Барбер хищнула тогда моей Матильде: Повесло мол грибовщику, что старый лекарь рядом оказался и смерть засвидетельствовал. Теперь уж никто не усомнится. Дойдя до этого места, старик Кальвин обычно начинает бормотать себе под нос что-то невнятное, тряся спутанной серой от грязи бородёнкой. Почти все слушатели стараются при этом потихоньку ускользнуть от него, но старик чаще всего не замечает происходящего. Дальше рассказывает, как правило, Фред Пек. Он в те времена был совсем маленьким. Хоронили Томас Прейга в четверг, 17 июня, уже через 2 дня после его смерти. Такую поспешность жители Захалусного Стилвотера почли чуть ли не кощунственной. Однако Торндейк настоял на своём, сославшись на особое состояние организма покойного. С момента бальзамирования трупа гробовщик заметно разволновался и то и дело щупал пульс своего клиента. Старик Прат предположил, что Генри тревожился из-за наобума увеличенной дозы снадобья. И тогда пополз слушок, что Тома угробили, от чего скорбящие земляки, падки до подобных скандальных историй, с удвоенной силой рвались на похороны, где надеялись утолить своё нездоровое любопытство. Торндайк был явно удручен, но тем не менее, казалось, весь сосредоточился на исполнении своих профессиональных обязанностей. При виде усопшего Софи и другие собравшиеся остолбенели от удивления. Он лежал в гробу как живой. Меж тем, виртуоз похоронного дела строго периодически делал ему какие-то вливания, дабы закрепить свой успех. Поводы его самоотверженных усилий вызвали у местных и приезжих участников траурной процессии нечто вроде восхищения. Хотя он и подпортил произведённый эффект своими крайне бестактными и хвастливыми рассуждениями. Вводя очередную порцию снадобья своему безмолвному подопечному, он зная себе нёса колесницу, всё твердя о том, какое мол счастье иметь под рукой первоклассного гробовщика. и ведь к какого было бы тому. С этими словами он больше обращался к покойнику. Попадёт он к другому, не родившему гробщику. Такой и заживо сохранить может. Ужасы погребения заживо он расписывал без конца, из поесте ди чудовищным смакованием. Понехиду служили в лучшей и самой душной из комнат. Её впервые открыли после кончины миссис Спрейк. Маленький и до нельзя расстроенный салонный орган заунывно стонал. Гроб, стоявший на дрогах возле двери в холл, был усыпан цветами, от запаха которых присутствующих слегка тошнило. Никогда прежде в здешних местах не бывало столь многолюдных похорон, и Софи ради такого случая вовсю старалась изобразить из себя убитую горем сестру. Иногда она, правда, забывалась, и в такие моменты в её взгляде, поочерёдно обращая внимание то на лихорадочно суетившегося гробщика, то на необъяснимо пышущий здоровьем труп её брата, отражались недоумение и тревога. На Генри она смотрела с явным отвращением, и соседи в открытую шишукались, мол, теперь, когда Том ей больше не помеха, она с Генри скоро распрощается за ненужностью. То есть, если сумеет, конечно. Ввеще от такого ушлаго парня не всегда просто отделаться. Однако София с её наследством и ещё не вполне увядшей красотой может найти себе другого, а уж тот, наверное, позаботится о дальнейшей судьбе Генри. Меж тем, орган закрепел далёкий прекрасный остров, и в эту мрачную какофонию влились унылые голоса плакальщиц из методистского хора. Все благоговейно взглянули на священника Левита. Все, за исключением, разумеется, Джонни. Он не сводил глаз с неподвижной фигуры под стеклянным колпаком гроба и что-то бормотал себе под нос. Единственным человеком, обратившим внимание на Джонни, был Стивен Барбер, владелец соседней фермы. Барбер вздрогнул, Увидев, что деревенский недоумок говорил что-то никому не будь, а покойному, и даже делал дурацкие знаки пальцами, словно поддразнивал спящего вечным сном под толстым стеклянным покрытием. Фермер припомнил, что Бедняги Джонни не раз доставалось от Тома, хотя, наверное, было за что. Всё происходящее вызывало у Стива раздражение. Что-то неестественное было в самой этой сцене. какое-то скрытое напряжение, причину которого он никак не мог себе уяснить. Похоже, не стоило пускать сюда дурачка. Да и Торндей ведёт себя странно. Он как будто всеми силами старается не глядеть на покойного. Время от времени гробовщик щупал у него пульс. Вот ещё одна странность. Преподобный Сайлас Этвуд жалобно забубнил поминальное слово об усопшем. Смерть, с её беспощадно разъящей косой, ворвалась в это маленькое семейство, разорвав земные узы любящих брата и сестры. Некоторые соседи украдкой переглянулись из-под полуопущенных ресниц, а Софья и в самом деле начала судорожно всхлипывать. Торндейк подошёл к ней сбоку и стал успокаивать, но она вдруг отпрянула от него. Движения его были как-то скованные. Похоже, и он чувствовал себя не лучшим образом в этой необъяснимо гнетущей атмосфере. Вспомнив наконец о своих обязанностях распорядителя на похоронах, он вышел вперёд и загробным голосом возвестил, что настал момент прощания с делам. Соседи и приятели покойного Вереницы потянулись мимо Дрок, от которых Торндейк бесцеремонно уволок дурачка Джонни. На лице Тома, как будто лежала печать успокоения. При жизни этот чертяка был весьма недурён собой. Раздалось несколько неподдельных и гораздо больше притворных всхлипываний. В основном же собравшиеся ограничивались тем, что бросали на мертвеца любопытный взгляд и тут же принимались шепотом делиться впечатлениями. Стив Барбар задержался у гроба. Он долго и пристально всматривался в неподвижное лицо, а затем отошел, покачав головой. Семенившая следом его жена Эмили в полголоса сказала, что Генри Торндайк зря так уж нахваливал свою работу. Вот и глаза Утома опять раскрылись, хотя в начале по нехиде они были закрыты. Она сама видела, потому что стояла рядом. Глаза, однако, и впрямь казались живыми. И это через 2 дня после смерти. Обычно так не бывает. Дойдя до этого места, Фред Пек обыкновенно умолкает, словно не желая продолжать, а слушатель уже и сам улавливает, что дальше будет что-то неприятное. Но Пэк успокаивает внимающих ему, заверяя, что все кончается не так страшно, как любят изображать рассказчики. Стив и тот не дает воли своему воображению, ну а дурачок Джонни, естественно, не в счет. В хоре плакальщиц была одна чрезмерно впечатлительная старая дева по имени Лоэлла Морс. Пожалуй, по ее-то милости события и приняли неожиданный оборот. Проходя вместе со стальными мимо гроба, она задержалась дольше всех, за исключением Чыты Барбар. Хотела, как и они, разглядеть покойного получше. И вдруг, ни с того ни с сего, Луэлла пронзительно взвизгнула и упала без чувств. Тут в комнате, конечно же, поднялся страшный переполох. Протиснувшись сквозь толпу к Луэлле, старый лекарь Прат попросил принести воды, чтобы побрызгать ей на лицо. Меж тем любопытствующие напирали на них со всех сторон. Посмотреть на плакальщицу и заглянуть в гроб. А Джонни Доу принялся потихоньку напевать. А он про все знает, знает. А он все слышит и все видит. Но его все равно закопают. Но к его бормотанию никто не прислушивался. Разве только Стив Барбар. Очень скоро Луэлла очнулась. Но так и не припомнила, чего именно испугалась, и только беззвучно повторяла. Он так посмотрел, так посмотрел. Однако остальные ничего успокоинного не заметили. Какой был такой и есть вид, правда, жутковатый. Глаза раскрыты, на щеках румянец. А затем, взгляду изумлённой толпы открылось нечто такое, отчего все на мгновение забыли и про Луэллу, и про покойного. На полу лежал, силес в сесть, Генри Торндайк. Очевидно, в суматохе его сбили с ног. Похоже, внезапное всеобщее возбуждение и толкотня повлияли на него самым неожиданным образом. Его лицо выражало дикий ужас, а взгляд становился тусклым и безжизненным. Голос у него почти пропал, а из горла рвались трескучие хрипы, в которых явственно слышалось отчаяние. «Домой меня! Скорее! Отнесите и оставьте! Снадобье, что мне случайно попало в руку, влияет на сердце, и я живой! Вы не думайте, это снадобье действует! Ну несите же меня домой, а потом ждите!» Я очнусь, только не знаю когда. В это время я буду всё видеть и слышать. Учтите, я не умер. Я Старый лекарь пробрался к Генри, когда тот затих на полуслове. Он пощупал пульс, долго вглядывался в неподвижное лицо и наконец покачал головой. Медицина бессильна. Он скончался. сердце отказало. Видимо, виновата попавшая ему в руку жидкость. Я даже не знаю, что это за вещество такое. Все присутствующие словно оцепенели. В доме покойника новый покойник. И только Стив Барбар напомнил остальным вырвавшиеся с последним хрипом слова Торндайка. А действительно ли Генри мертв? Ведь он же предупредил, что на вид может показаться мертвым. И не лучше ли будет, если лекарь Прат ещё разок осмотрит Томас Прейга перед захоронением. Кинувшись на грудь Торнда и, словно преданный пёс, дурачок Джонни заскулил. Не закапывать его не надо. Никакой он не мёртвый. Он как тогда телёнок священника Левита, как та собака этой Лайч Гобкинс. Он их тогда накачал из шприца. У него такая вода есть. Накачаешь ею человека, и тот как мёртвый делается, а на самом деле живой. С виду мертвяк, но всё видит и слышит. А на другой день встаёт, как ни в чём не бывало. Не закапывайте его. Он же сам себя не откопает, когда очнётся под землёй. Он такой добрый, не то что Том Спрейк, чтобы этот Том всю крышку изцарапал, чтобы у него глаза повылазили до того, как совсем задохнётся. Но никто, кроме Барбары, не обращал на беднягу никакого внимания. Да и к словам самого Стива народ, судя по всему, остался глух. Вокруг царила полная неразбериха. Старый лекарь производил окончательный осмотр тела, бормоча что-то о бланках свидетельства о смерти. Елейный эльдер Эдвард призывал позаботиться о новых похоронах. Со смертью Торндей к по эту сторону от Рэтландда не осталось больше гробовщиков. Нанимать же Городского целое разорение, а не бальзамировать тело Торндайка тоже нельзя. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На дворе июньская жара, всякое может случиться. И решить окончательно некому, ведь ни родных, ни близких Торндайка здесь нет. Этот труд могла бы взять на себя Софья, но Софья осталась в другом углу комнаты и молча, неотрывно, словно оцепенев и обеспамятев, глядела на гроб, где лежал её брат. Священник Левит попытался создать видимость приличий. Он распорядился, чтобы беднягу Торндейка отнесли через холл в гостиную. Затем послал Зенсо Уэлза и доктора Перкинса выбрать в лавке гробовщика Генри гроб подходящего размера. Ключ от лавки находился в кармане брюк скончавшегося. Джонни тем временем всё выл и елозил руками по трупу, а эльдер Этвуд усердно выяснял, какую веру исповедовал новоприставленный. При жизни Торндей к местную церковь не посещал. Когда наконец установили, что его родственники из Дартленда, ныне все покойные, были баптистами, преподобный Сайлас решил, что священнику Левиту следовало бы ограничиться краткой молитвой. Тот день стал для любителей похорон в Стилвотере и его окрестностях большим событием. Даже Луэла нашла в себе силы и осталась до самого конца. Пока прихорашивали деревенеющее тело Торндайка, собравшиеся, ожидая продолжения церемонии, судачили и перешептывались, так что в комнате стоял непрерывный монотонный гул. Дурачка Джонни вытолкали из дома, что, по мнению многих, нужно было сделать еще в самом начале службы. Однако удаленный время от времени давал о себе знать доносившимися снаружи отчаянными воплями. Когда уложенное в гроб тело Генри вынесли для прощания и поставили рядом с гробом Томаса Спрейга, безмолвная София, вид у неё был надо сознаться жутковатый, впилась в него тем же взглядом, каким смотрела до того на брата. Её долгое молчание уже пугало, а отразившуюся на лице сумятицу чувств нельзя было ни понять, ни толком описать. Народ потихоньку вышел из комнаты, чтобы оставить её наедине с покоем. И тогда она, наконец, заговорила, но как-то неестественно и невнятно. Слов не разобрать. А обращалась она, похоже, сначала к одному, а потом к другому. А затем последовало то, что сторонний наблюдатель назвал бы верхом по неволе разыгранной трагикомедии. Утренняя траурная церемония была без особого энтузиазма исполнена на бис. Опять хрипел орган... Опять выли и гласили плакальщицы, опять монотонно жужжала поминальная речь. Опять изнывающие от любопытства зеваки и вереницы потянулись мимо зловещего объекта их страданий, представленного теперь уже дуэтом гробов. Присутствовавшие из числа натур более впечатлительных дрожали мелкой дрожью в течение всего действа, а Стивен Барбер опять ощутил сатанинскую чудовищность происходящего. Господи, бывает же такое, покойники, а как живые оба. Бедняга Торндейк, он ведь не шутя требовы лучейть, что он не умер. А как люто ненавидел он Томас Прейга. Но против здравого смысла разве пойдёшь? Мёртвый и всё тут. К тому же старик Прат лекарь опытный и не мог ошибиться. И вообще, чего самому себя тревожить, когда никто больше не тревожится? Если с томом что и сделалось, ну, может, так и ему и надо. А если это сделал Генри, то теперь они квиты. А Софи? Софи наконец свободна. Когда вереница пришедших поглазеть переместилась наконец в холл и к парадной двери, Софи опять осталась наедине с спокойными. Элдер Эдвард вышел на дорогу и заговорил с кучером похоронных дрог из каретного сарая Ли, а священник Левит хлопотал о втором составе носильщиков. Вторых дрог, к счастью, не требовалось. Оба гроба вполне можно было вести на одних. И никакой спешки. Эд Пламер и Этан Стоун отправятся на кладбище Загадии, прихватив лопаты, и выроют вторую могилу. Траурный поезд составит три наёмных экипажа и неограниченное число частных упряжек. Народ всё равно хлынет на погост. И вдруг из большой комнаты, где осталась Софья и покойные, раздался дикий вопль. От неожиданности все поначалу застыли на месте, а затем вторично пережили то же чувство, что охватило их, когда вскрикнула и упала в обморок Лугелла. Стив Барбер и священник Левит направились к дому, но не успели перешагнуть через порог, как навстречу им вылетела София. Она, задыхаясь и плача, повторяла: "Лицо, лицо в окне, в окне". В этот самый момент из-за угла дома показалась чья-то фигура. Искожённые черты, дико блуждающий взгляд несомненно, это и был обладатель лица, так напугавшего Софию. Дурачок Джонни с собственной персоной. При виде Софи бедняга запрыгал и заверщал, тыча в неё пальцем. А она знает, она знает. По глазам было видно, когда на них пялилась и говорила: "Знает, и хочет, чтобы их закопали, чтобы они там задыхались, чтобы крышку царапали. Ничего, она их ещё услышит, они с ней поговорят и увидят их. Они ещё придут, за ней придут". Зэнсвелс оттащил расшумевшегося недоумка к деревянному сараю на заднем дворе и крепко накрепко запер там. Вопли и грохот в сарае разносились по всей округе, но никто уже не обращал на них внимания. Упряжки выстроились в ряд. В первую из них села Софья, и траурная процессия медленно проделала короткий путь вдоль деревни к колодбищу близ стопки лошадины. Элдер Эдвард давал необходимые указания о том, как следует опускать гроб Томаса Спрейга. А когда он закончил, могила для Торна и Кана на другом конце кладбища тоже была готова с тарениями Эда и Этана. Туда вскоре и переместилась толпа. Затем священник Левит произнёс ещё одну пышную речь, после чего был опущен и второй гроб. Народ тут же стал разъезжаться небольшими группами. Кругом стоял шум и ляск отбывающих экипажей и лёгких колясок. Меж тем у могил вновь заработали лопатами. Комья земли глухо стучали по крышкам гробов, и тут Стив Барбер заметил, как на лице Софи Спрейк отразились, мгновенно сменяя друг друга, непонятные чувства. Стив не успевал уловить все оттенки, но в восстановившемся взгляде похоже таилось какое-то вымученное, горькое, с трудом подавляемое торжество. Стив покачал головой. Тем временем Зен с бегом отправился к деревянному сараю и выпустил дурачка Джонни до возвращения Софи. Бедняга Опрометью бросился на кладбище, где ещё работали могильщики и оставалось немало самых любопытствующих участников траурного события. Что прокричал Джонни в ещё не зарытую могилу Томас Спрейга, как вцепился в рыхлую землю свежего могильного холмика торндой к на том конце кладбища. Об этом ныне здравствующие свидетели до сих пор вспоминают со дрожанием. Джотам Блейк, местный полицейский, вынужден был силой увести Джонни на близлежащую ферму, и жуткие отголоски его воплей ещё долго смущали покой всей округи. На этом самом месте Фред Пэк обычно обрывает свой рассказ. Ну а что ещё добавить, я не знаю, говорит он. История эта мрачная, с плохим концом. Стоит ли удивляться, что Софья после случившегося стала какой-то странной? Так завершается это повествование, если время позднее, и старик Уильмер уже поковылял домой. Однако, если он ещё топчется поблизости, То уж наверняка не удержится и вновь вступит в разговор. Наслушавшись сиплого старьковского шёпота, некоторые потом боятся ходить мимо дома с закрытыми ставнями или кладбища, особенно когда стемнеет. А. Да вре, тогда совсем мальчонкой был, где же ему упомнить? Желаете стало бы узнать, о чего это и Софье? Окна ставнями закрыла, и почему дурачок Джонни по сей день с обоими покойниками разговаривает, да под окнами ее дома кричит? Что ж, господин хороший, может, мне и не все ведомо, но что слышал, то слышал. При этих словах старик выплевывает изо рта жевательный табак и, придвинувшись к слушателю, усаживается для долгого разговора. Случилось это заметить той же ночью, а вернее, уже под утро, то есть часов через 8 после похорон. Тогда-то и услышали мы первый крик. Кричали из дома Софии. Да так, что всех нас перебудили. Вскочили мы все с Эмильей и я со своей Матильдой, и скорее туда, прямо в исподню. Смотрим на пол в комнате, которая для гостей лежит без чувств в Софии. При полной одежде. Хорошо, хоть что дверь не заперла. Стали мы ее отхаживать, а она трясется как лист. И так ей, видать, тяжко, что и говорить не может. Слово другое проронило, и все. Матильда Сэммили давай ее успокаивать. А Стив тут такое мне стал нашептывать, что я и сам покой потерял. Прошло эдак сейчас, когда решили мы, что скоро уж и по домам можно... То Софи вдруг вроде как прислушиваться к чему-то начала. Голову набок склонит и слушает. А потом как завопит и шлёп опять в обморок. Я, господин хороший, говорю, всё как есть, без всяких там намёков, как Стив Барбер. Уж он бы не пустил туману, коли взялся бы досказать. Он у нас был мастак на такие штуки. 10 лет как помер он от воспаления лёгких. Помните, той ночью нам послышались какие-то звуки. Ну, конечно, это шумял бедняга Джонни. От дома до кладбища не больше мили. Видать, он с фермы убежал. Через окно вылез. Хоть Блейк, полицейский, и клянётся, что той ночью Джонни сидел в заперти и никуда не уходил. С тех пор и вертится Джонни у этих самых могил и разговаривает с лежащими там. Холмик Тома с руганью пинает, а на холме Генри кладет цветочки, веночки и все такое прочее. Ну а коли Джонни не на кладбище, то значит возле дома Софи шляется. Воет под закрытыми ставнями, что скоро, мол, и ее очередь придет. Она и тогда уже в сторону кладбища не ногой, а теперь и вовсе из дому не выходит и к себе никого не пускает. Твердит, что Стил Уотер – проклятое место». Кто и вы знает, может, она и права. Дела у нас год от года идут хуже некуда. А у самой Софии в доме и впрямь что-то неладное вечно творилось. Зашла к ней как-то Селли Гопкинс, то ли в 1897, то ли в 98 году. И вдруг все окна задрожали от грохота. Джонни тут вроде как был ни при чём. Он тогда сидел под замком, как бажится дочь, другой полицейский. Я-то понятное дело не в грош не ставлю эти росказни про всякие непонятные слухи Каждое 17 июня Или про бледных светящихся призраков Которые будто бы ломятся в двери окна дома Софи В каждую годовщину той злосчастной ночи Часов около двух Надо сказать, что в ту самую ночь после похорон, часа в два Софи и услыхала впервые эти стуки от чего пару раз падала без чувств. Мы со Стивом и жоны нашей тоже расслышали кое-что, только шум был талёкий и слабый. Ну, я вам уже рассказывал. Так вот, повторяю. Это наверняка шумел дурачок Джонни, чтобы не говорил наш Джотам Блейк. Ведь человеческий голос или нет, издалека не распознать, а мы тогда шалели совсем. И мудрено, что нам два голоса почудилось, и притом тех, кто уже свой ввод говорил. Стив после уверяла, будто больше мы его расслышал. Просто он слишком уж верил в привидения. Эмальди и Эмили те с перепугу его вообще ничего не помнят. И вот что интересно. По всей округе никто больше ни голосов, ни каких других звуков не слышал. Что может, никто кроме нас и не просыпался тогда в такую рань. Что это было, не знаю. Но шум такой тихий, словно ветерок налетел. Всё бы так, как бы ни слова. Гвэ какие я рас слышал. Но за все те, что передал Стив, не поручусь. Слова ведьма всё время Генри живой. были слышны отчётливо, так же, как и ты знаешь, говорила, будешь заодно избавиться от него, меня спаронить. Только эти последние произносились как будто другим голосом. А потом был страшный вопль. Ещё вернёмся. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...словно из-под земли вырвался. А ведь Джонни тоже так вопить умеет. Эй, постойте, куда же вы? Чего это вдруг заспешили? Я еще кое-что рассказать могу, если, конечно, припомню.